Он долго ждал. Отшельник с берегов Гудзона с необычным оживлением метался по своей пещере. Пещера находилась на вершине, или вернее, в вершине невысокой скалы Кацкелле. Казалось, эта скала сбежала к самому берегу реки, но, не имея билета на перевоз, так и осталась здесь. Живописные горы густо поросли лесом и буквально кишели неистовыми белками и дятлами, упорно пугавшими всех летних путников. Между зеленой оторочкой холма и пенным кружевом реки, как небрежно пристроченный белый шнурок, проходила шоссейная дорога. Незаметная тропинка ответвлялась от шоссе и велась на вершину скалы к пещере отшельника. Вверх по течению, в одной миле отсюда, стояла гостиница «Кругозор». Сюда на лето съезжались дачники. Покинув свои прохладные, обиваемые электрическими вентиляторами апартаменты, они совершали путь по самому солнцепёку в трещащих моторных лодках. Но наведите ваш бинокль на отшельника. Рассмотрев его внимательными глазами, разве можно не почувствовать к нему симпатии? Ему на вид лет сорок. У него длинные вьющиеся волосы, выразительные печальные глаза и темная раздвоенная борода. Такие носили самозванные чудесные исцелители, несколько лет назад собиравшие обильную жатву с доверчивых жителей Запада. Его одеяние было сшито из грубой джутовой мешковины, но было так хорошо скроено, что фасон сделал бы карьеру любому лондонскому портному. Его длинные холеные пальцы, его прекрасно очерченный нос и спокойные манеры резко отличали его от классических отшельников, которые питают отвращение к воде и закапывают деньги в глубине своих пещер, отмечая место клада грубыми знаками, высеченными на каменных стенах. Собственно говоря, отшельник жил вовсе не в пещере. Пещерн скорее служила придатком к его живищу — хижине из грубых, обмазанных снаружи глиной бревен, но тем не менее покрытой прекрасной крышей самого лучшего оцинкованного железа. В самой хижине были каменные скамьи и неуклюжий книжный шкаф из неструганных досок. Столом служила доска, положенная на две гранитных тумбы. Все жилище смахивало не то на храм друидов, не то на кабачок в подвале где-нибудь на Бродвее. Стены были увешаны шкурами диких зверей, купленных где-то в окрестностях университетской площади в Нью-Йорке. Задняя половина хижины сливалась с пещерой. Здесь, на грубом каменном очаге, отшельник готовил себе пищу. Вооруженный старым топором и безграничным терпением, он выбил ниши в каменных стенах пещеры. В них он хранил свои запасы муки, грудинки, сала, талька, керосина, дрожжей в порошке, соды, перца, соли и пальмовой эмульсии для смягчения кожи. Отшельник отшельничал уже 10 лет. Он составлял определенную статью дохода гостиницы «Кругозор». Для ее посетителей после замечательного эха у Хонтет-Глин он был самой интересной достопримечательностью. Его известность распространялась далеко, но в силу топографических условий не особенно широко. Его считали ученым с блестящими способностями, ушедшим от мира после того, как одна женщина отвергла его любовь. Каждую субботу из гостиницы «Кругозор» ему тайно доставлялась корзина с провизией. Он сам никогда не выходил за пределы ближайших окрестностей своего убежища. Навещавшие его посетители гостиницы рассказывали, что его познания, его остроумие, его блистательная философия были просто изумительны. В этом году дела гостиницы «Кругозор» шли бойко, поэтому в субботних корзинах у отшельника оказывались дополнительные банки консервов, а ростбив был самого высшего качества. Теперь, раз вы имеете представление о материальной стороне дела, Перейдем к романтической. Отшельник, очевидно, кого-то ждал. Он тщательно расчесывал свои длинные волосы и апостольскую бороду. И едва только девяносто пятицентовый будильник возвестил с каменной полки о наступлении пяти часов, отшельник подобрал поло своего грубого одеяния, тщательно почистился щеткой, взял дубовый посох и медленно пошел вглубь густого леса со всех сторон окружавшего его убежища. Он ждал недолго. По чуть заметной тропинке, скользкой от покрывавшего ее хвойного ковра, с трудом поднималась Битрикс, самая юная и самая прекрасная из знаменитых сестер Тренхолл. Все на ней от шляпки до легких парусиновых туфелек переливалось различными оттенками синего цвета, от легкой синевы полевого колокольчика, чуть заметного при первом луче весеннего солнца, до глубоких синих теней летнего вечера, которых не удается передать ни одному художнику. Битрикс воткнула конец своего небесно-голубого зонтика глубоко в хвойный ковер и вздохнула. Отшельник спокойно сбросил колючку с одной обутой в сандалию ноги большим пальцем другой. Битрикс взглянула на него своими кобальтовыми глазами. Он почти окаменел. Как чудесно произнесла она тихим прерывающимся голосом быть отшельником и встречать женщин, карабкающихся на скалы только для того, чтобы поговорить с вами. Отшельник скрестил руки и прислонился к дереву. Битрикс со вздохом опустилась на хвойный ковер. Она напоминала теперь синичку, сидящую на своем гнезде. Отшельник смиренно последовал ее примеру, неуклюже спрятав ноги под свою грубую хламиду. — Как чудесно быть горой! — произнес он с тяжеловесной легкостью. — И чувствовать на себе голубого ангела, который на сей раз не летит по воздуху. «У мамы невралгия», — сказала Битрикс. «Она легла, а то бы я не смогла прийти. Ужасно душно в этой отвратительной старой гостинице. Но у нас нет денег ехать куда-нибудь в другое место». «Вчера поздно вечером», — сказал отшельник, — «я взобрался на вершину вот этой высокой скалы, что прямо над нами. Оттуда мне были видны огни гостиницы, а ветер иногда доносил до меня звуки музыки. Я представил себе, что среди аромата цветов вы, опираясь на чью-нибудь руку, грациозно танцуете под звуки волшебного вальса. Подумайте, как остро ощущал я свое одиночество. Самая юная, самая прелестная и самая бедная из знаменитых сестер Тренхолм вздохнула, «Вы отчасти угадали», — печально произнесла она. «Я грациозно опиралась на чьи-то руки. У мамы случился очередной приступ ревматизма в обеих руках, и я должна была целый час растирать их каким-то ужасным снадобьем. Надеюсь, вам бы не показалось, что оно благоухает, как цветы». «Видите, на последнем танцевальном вечере было несколько джентльменов с запада, а из города пришла яхта с молодыми людьми». Я отлично знаю, что мама может просидеть целых три часа у открытого окна, причем одна половина ее тела будет испытывать жару в 85 градусов, а другая чуть ли не мороз. Мама при этом даже и не чихнет. Но стоит только молодым людям, которых она считает неподходящими, подойти ко мне, она сейчас же начинает пухнуть и вскрикивать от боли, и вот я должна отводить ее в комнату и растирать ей руки. «Стоит только представить себе, как я ее бинтую, так только изумляешься, сколько квадратных дюймов помещается на поверхности ее рук. Я думаю, как чудесно быть отшельником!» «Это сутана или габардин? Вы ее сами шили «Но уж переделывали, конечно, вы!» «А какое изумительное счастье носить сандалии вместо туфель!» Подумайте, как мы должны мучиться, какие узкие туфли я покупаю и как жмут они мне пальцы. О, почему не бывает женщин-отшельниц? Самая прелестная и самая юная из сестер Тренхолм вытянула стройные голубые ножки, оканчивающиеся двумя громадными шелковыми голубыми бантами, почти скрывающими изящные туфельки одного из сорока семи оттенков синего цвета. Отшельник инстинктивно спрятал еще глубже под грубое одеяние свои босые ноги. «Я слышала о романе вашей жизни», — сказала мисс Тренхолм нежно. «Он напечатан на карточке меню в гостинице. Верно, она была такой очаровательной, такой прелестной. На карточке меню пробормотал отшельник. «Да что мне до людских сплетен!» «Да она была возвышенной и обаятельной. Тогда, — продолжал он, — тогда я думал, что мир не может вместить другой равной ей. И вот я покинул мир и поселился здесь, в горах, чтобы провести остаток дней в одиночестве, чтобы посвятить остающиеся мне годы только воспоминаниям о ней». «Как это грандиозно!» — воскликнула мисс Тренхолм. «Как изумительно грандиозно!» «Я думаю, что жизнь отшельника — это идеальная жизнь. Никаких кредиторов, никаких переодеваний к обеду. Как мне хочется стать отшельницей!» «Нет, на мою долю никогда не выпадет такого счастья. Если я не выйду замуж в этом сезоне, то я вполне уверена что мама заставит меня чем-нибудь заняться». Делать шляпы, что ли. И не потому, что я уже состарилась или стала безобразной, а просто потому, что у нас нет больше денег для этих фешенебельных мест. Но я не хочу выходить замуж. Не хочу, пока не полюблю кого-нибудь. Вот поэтому я и хочу стать отшельницей. Ведь отшельники никогда не вступают в брак, правда? Вступают. — Сотнями вступают, — ответил отшельник, — если находят свой идеал. — Но ведь они потому и отшельничают, — сказала самая юная и самая прекрасная, что лишились своего идеала. Разве не правда? — Потому что они думают, что потеряли, — Фотовский ответил отшельник. — Мудрость приходит к живущему в горной пещере так же, как к живущему в шикарном мире. Так, кажется, его называют на жаргоне. «Если кто-нибудь из этого мира приносит ее к ним», — сказала мисс Тренхолм. «Да, меня окружают люди шикарного света, в этом-то и беда. Летом на взморье столько шикарных, что на нас обращают не больше внимания, чем на зыбь на воде. Вы знаете, нас в семье было четверо, а вот осталась одна я, остальные все вышли замуж. И все ради денег». Мама так гордится моими сестрами, а они каждый раз на Рождество присылают ей изящные пирочистки и иллюстрированные календари. Теперь на рынке осталась я одна. И вот мне даже запрещают смотреть на людей, если у них нет денег. Но, — начал отшельник, — но, конечно, — перебила самое прелестное, — конечно. Все отшельники держат золотые и дублоны в больших кубышках, закопанных где-нибудь у трех высоких дубов, не правда ли? «Я ничего не закапывал», — с глубоким сожалением произнес отшельник. «Какая жалость!» — отозвалась мисс Тренхолм. «Я всегда думала, что все отшельники обязательно закапывают деньги. Но мне кажется, пора идти». о вне всякого сомнения, она была самой прелестной. «Прелестная леди», — начал отшельник. «Я Битрикс Тренхолм. Многие зовут меня просто Трикс», — сказала она. Вы должны зайти ко мне в гостиницу. — Вот уже десять лет, как я не отходил от своей пещеры дальше, чем на расстоянии брошенного камня, — сказал отшельник. — Но вы должны навестить меня, — повторила она, — вечером, когда хотите, но только не в четверг. Отшельник чуть заметно улыбнулся. — До свидания, — сказала она, поправляя свою светло-голубую юбку. — Я буду ждать вас, но помните, только не в четверг. Во сколько раз интереснее стали бы карточки меню в гостинице «Кругозор», если бы на них были добавлены такие строки? Больше чем за десять лет жизни в полном одиночестве отшельник один единственный раз покинул свою знаменитую пещеру. Он появился в гостинице, привлеченный неотразимым очарованием «Мисс Битрикс Тренхолм», самый юный и самый прелестный из всех сестер, принадлежавших к известному семейству Тренхолм. Ее блестящая свадьба с... Да, но с кем? Отшельник направился к своему убежищу. В дверях стоял Боб Бинкли, старый друг и сотоварищ тех далеких дней, когда он еще и не собирался покидать мир. Как орхидея в теплице Боб сверкал в своем разноцветном наряде. Боб-миллионер с крупным толстым хитрым лицом, с бриллиантными кольцами, с шикарной цепочкой, с безукоризненно разглаженной грудью сорочки. Он был двумя годами старше отшельника, а оказался моложе лет на пять. «Несмотря на эту бороду и на парадный купальный халат, вы, безусловно, хэмп-эллиоум!» — воскликнул он. Я прочел вас на карточке меню. Вашу биографию можно найти между сыром и предупреждением, что за незданные пальто зонты гостиницы не отвечает. — До чего вы все это делаете, Хэмп? Целых десять лет. — Да черт возьми, это борода! — Вы все такой же, — сказал отшельник. — Заходите, садитесь вот сюда, на известковую плиту. Она чуть помягче гранита. «Ничего не могу понять, старина», — сказал Бинкли. «Я бы понял, если бы вы отказались от женщины ради десяти лет жизни». «Но от десяти лет ради женщины?» «Я знаю, конечно, что вас толкнуло». «Это теперь все знают. Эдит Карр!» «Но она ведь натянула нос четверым или пятерым, кроме вас?» «Однако только вы единственные забрались в такую дыру». Другие обратились к виски к лондайку, к политике, этому лечению подобного подобным. Сказать по правде, Хэмп, Эдит Карр действительно была самой обаятельной женщиной на свете. Благородная, гордая, надменная, она играла идеалами и всегда выигрывала. Она была, конечно, самой выдающейся женщиной. После того, как я ушел от мира, произнес отшельник, я о ней ничего не слышу «Она вышла замуж за меня», — сказал Бинкли. Отшельник прислонился к деревянной стене своей хижины и зашевелил пальцами ноги. «Я знаю, что вы думаете об этом», — сказал Бинкли. «Ну что ж ей было делать? Ведь в семье было четыре сестры, да еще мать и этот старик Кар. Помните, как он вложил все деньги в дирижабли? Можно сказать, все полетело вниз и ничего не взлетело вверх. Я знаю Эдит так же, как и вы, хотя и я и женился на ней. У меня тогда был миллион, но с тех пор я увеличил его до пяти-шести. Она ведь не за меня выходила. Ну, одним словом, у нее на руках была вся эта куча, нужно было о них подумать. Она вышла за меня через два месяца после того, как вы закопались в землю. Мне казалось, что я нравился ей тогда. — А теперь? — спросил отшельник. Теперь мы друзья больше, чем когда-либо. Она взяла развод два года тому назад. Что ж делать? Я, конечно, не возражал. Да-да, Хэмп, действительно забавное убежище вы себе здесь соорудили. Вы ведь всегда были мастером на выдумке. Кажется, вы-то и были единственным поразившим сердце Эдит. Да так, может быть, и было. Но банкноты больше, значит, мой мальчик... и ваши пещеры и бакенбарды теперь не помогут. Честное слово, хэм подумайте сами. Разве вы не были непроходимым дураком?» Отшельник улыбнулся в свою спутанную бороду. Он всегда считал себя настолько выше этого грубого, расчетливого бимкли что никогда не обижался на его ругательство. А теперь... Теперь его занятия его размышления в одиночестве высоко вознесли его над мелкой суетой мира. Этот небольшой горный кряж был для него почти олимпом, с вершины которого он, улыбаясь, смотрел, как внизу в долинах суетились люди. Разве эти десять лет самоотречения, размышлений, служения идеалу, глубокого презрения ко всему продажному миру пропали даром? Разве не поднялась к нему из мира самая юная, самая прекрасная? Прекраснее, чем Эдит, в семь раз прекраснее самой Рахили, за которую Иаков служил целых семь лет. Вот почему отшельник улыбнулся себе в бороду. Когда Бинкли освободил его убежище от своего неприятного присутствия, и первая яркая звезда зажглась над соснами. Отшельник достал из своего буфета жестянку с порошком, заменяющим дрожжи. Он все еще улыбался себе в бороду. В дверях послышался славый шорох. Там стояла Эдит кар За десять лет она стала еще красивее, еще грациознее, еще благороднее. Она никогда не была слишком болтлива, и вот она смотрела на отшельника большими, темными, вдумчивыми глазами. Пораженной неожиданностью он стоял так же неподвижно, как и она. Но совершенно инстинктивно он стал медленно вертеть в руках жестянку со своим порошком, пока ее красная этикетка не скрылась в складках одежды у него на груди. «Я остановилась в гостинице», — тихим, но ясным голосом сказала Эдит. «Как только я услышала о вас, я сказала себе, что должна видеть вас. Я хочу попросить у вас прощения. Я продала свое счастье за деньги. Правда, мне надо было думать о других, но это не оправдание для меня. Я хотела только увидеть вас и просить у вас прощения. Я слышала, что уже десять лет вы живете здесь, живете воспоминаниями обо мне. Я была слепа, Хэмптон». и не сумела понять, что все деньги мира — ничто в сравнении с преданным любящим сердцем, если бы... Но теперь, конечно, слишком поздно. В этих словах чувствовался скрытой гордостью любящей женщины вопрос. Но через эту прозрачную маску отшельник ясно увидел, что его леди вернется к нему, если он только пожелает. Перед ним его золотой венец, если ему угодно принять его. Награда за десятилетнюю верность здесь, близко, стоит ему только протянуть руку. И вот в течение целой минуты былое очарование вновь озаряло его. Но потом в нем поднялось чувство обиды за отвергнутую любовь, и он почувствовал отвращение к той, которая теперь ищет его любви. И вдруг, наконец, странно только, почему наконец, его умственному взору явилось бледно-голубое видение, самое прекрасное из всех сестер Тренхолм. Видение явилось и исчезло. «Слишком поздно», — глухо сказал он, прижимая к груди свою жестянку. Она медленно прошла двадцать ярдов по тропинке и обернулась. Отшельник начал было открывать свою жестянку, но опять быстро спрятал ее в складках одеяния. Сквозь сумерки он увидел ее большие, сверкавшие печалью глаза, но он неподвижно стоял на пороге своей лачуги. Он даже не вздохнул. В четверг вечером Как только поднялась луна, отшельника обуяла безумная жажда общества. Снизу из гостиницы до его слуха долетали аккорды музыки. Они звучали нежнее волшебной музыки эльфов. Ночь превратила Гудзен в необозримое море. Огни, что едва мерцали на том берегу, казались ему не огнями бакенов, прозаически отмечающих фарватер. Ему казалось, что это звезды, мерцающие за миллионы миль. Река перед гостиницей сверкала веселыми светляками, но, может быть, это просто моторные лодки, отравляющие воздух запахом масла и газолина. Когда-то и он хорошо знал все это, когда-то и он участвовал в таких празднествах, когда-то и он плавал под красно-белым тентом. Вот уже десять лет, как он отвратил свое ухо от отдаленного эха мирской суеты. то сегодня он чувствовал в этом какую-то фальшь. Оркестр в казино заиграл вальс. Вальс! Что он за дурак добровольно проплакать десять лет, вычеркнуть их из жизни из-за той, которая отвергла его ради такой призрачной радости, как богатство? Тум-ти-тум-ти-тум-ти! А как танцуется этот вальс? Но разве эти годы были напрасной жертвой? Разве они не привели к нему самую яркую звезду, самую изумительную жемчужину мира, самую юную, самую прекрасную из... Но только не в четверг вечером настаивала она. Может быть, сейчас она медленно и грациозно скользит под звуки этого вальса? И какой-нибудь блестящий офицер или городской щеголь крепко обнимает ее за талию, а в это время он, прочитавший в ее глазах то, что вознаграждает за все десять потерянных лет, он сидит здесь, словно дикое животное в своей норе. Почему бы ему... — Черт возьми, — неожиданно произнес он, — я все-таки пойду. Он сбросил свою грубую тогу. Сбросил все, что напоминало Марка Аврелия, вытащил из дальнего угла пещеры, покрытый пылью чемодан и с трудом открыл крышку. Свечей было достаточно, и скоро вся пещера озарилась их мерцающим светом. Платье оно было сшито 10 лет тому назад, ножницы, бритвы, шляпы, обувь. Все заброшенные наряды и принадлежности туалета были безжалостно извлечены из их покойного уединения и разбросаны в самом чудовищном беспорядке. Ножницы быстро обрезали его бороду и дали возможность затупившейся бритве хоть как-нибудь выполнить свои обязанности. Но постричь волосы было выше его сил. Он только расчесал и пригладил их, как мог, щеткой. «Милосердие запрещает нам описывать страдания и старания того, который так долго был далек от общества и магазинов модных вещей». Наконец отшельник направился в самый дальний угол пещеры — и стал раскапывать мягкую землю длинной железной ложкой. Из выкопанной ямки он вытащил небольшую жестянку, а из жестянки три тысячи долларов в казначейских билетах, плотно скатанных в трубочку и завернутых в промасленный шелк. Одно это может вполне убедить вас, что он был самый настоящий отшельник. Но взгляните только, как он спешит, покидая свои горы. На нем длинный, доходящий до икр, помятый черный сюртук, узкие белые брюки, давно уже не видевшие портновского утюга, розовая сорочка, белый стоячий воротник, яркий синий галстук бабочкой и высокие застегнутые на все пуговицы гетры. Но только подумайте, леди и джентльмены, прошло десять лет. Из-под соломенной шляпы выбивались длинные волосы. При всей вашей проницательности вы ни за что бы не догадались, кто он. Вы могли бы, пожалуй, подумать, что это актер, играющий Гамлета, или еще какую-нибудь роль. Но никогда вы не могли бы, положа руку на сердце, сказать, вот идет отшельник, десять лет проживший в пещере, из-за отвергнутой любви. Он покинул свою пещеру только ради другой женщины. Павильон для танцев тянулся над самой водой. Яркие фонари и холодные электрические шары бросали мягкий волшебный свет. Тут и там порхали леди и джентльмены. Слева от пыльной дороги, по которой спустился отшельник, находилась гостиница, рядом с ней ресторан. Там тоже что-то происходило. Окна были ярко освещены, слышались звуки музыки, но эта музыка совершенно не походила на вальсы и тустепы, звучащие из казино. В больших железных воротах с громадными гранитными столбами и чугунными кронштейнами показался негр. — Что сегодня здесь происходит? — спросил отшельник. — Сегодня четверг, — сэр, — ответил слуга, — и в казино очередной танцевальный вечер. В ресторане сейчас идет обед. Отшельник взглянул в настоящую на холме гостиницу, откуда внезапно донесся торжественный аккорд чудесной гармонической музыки. «А там, — спросил он, — почему там играют Мендельсоны? Что там происходит?» «Там, — ответил негр, — происходит свадьба. Мистер Бинкли, очень богатый джентльмен, женится на мисс Тренхолм, сэр, на молодой леди, самой красивой из всех живущих здесь, сэр».